Серия пятнадцатая. Лев. Чем глубже мы уходили в лес, тем мрачнее и темнее становилось вокруг. л и с т в а прятала от нас темное грозовое небо. Деревья вокруг шумели, птицы тревожно вскрикивали, старые сосны поскрипывали. При тихшем лесу особо и разговаривать не хотелось. Мы не т е р я л и из в виду камуфляжные спины копателей, но все-таки держались от них на расстоянии. Но такая тишина установилась не сразу. Поначалу мы шли очень даже оживленные, громко разговаривали, смеялись, а уж если кому-то попадалось что-то из находок, то ликование всеобщей радости не было предела. Оба металло-детектора переходили по очереди из рук в руки, находилась всякая мелочь: медные советские монетки, пуговицы, значки, звездочка, кокарда. Вскоре мы перестали делить на твое, м о ё чужое, все находки стали нашими. Каждый писк металло-детектора сопровождался счастливыми воплями на весь лес, независимо от того, что там было – ценная монетка или пробка от бутылки. Мы радовались каждой находке, в то время как Альберт, глядя на наши сокровища, лишь презрительно морщился. Ничего не стоящие советские медики. Такое максимум по 50 рублей за штуку толкнуть можно, кисло добавлял он. Альберт был парнем опытным, и его сложно чем-то удивить. Кто знает, может, в самом начале своего кладоискательского пути он точно также восторженно вопил после каждой новой, даже незначительной находки. Спустя пару часов хождения по лесам энтузиазм наш заметно угас. Лес становился непроходимым, и находки здесь попадались намного реже. Все уже порядком устали. И хотя Альберт говорил, что привал будет не ранее, чем через три часа, мы чуть отстав уже через полтора по-братски разделили между собой бутерброды, которые лежали в моем рюкзаке. л и л я пару раз успела упасть, зацепившись о коряги и разодрать на коленях светлые спортивные легинсы. Я думал, что сестра, как обычно, начнет капризничать, но л и л я на удивление, стойко переносила все невзгоды. Хотя по недовольному выражению ее лица к третьему часу нашего похода можно было понять, что она с удовольствием отправилась бы на привал, но л и л я помалкивала. То и дело слышались и далекие нарастающие раскаты грома, но дождь так и не начинался. Сима тоже мужественно молчала. Первым глядя на совсем сникших девчонок о привале заговорил Ляля. Он сорвался с места и побежал сквозь кустарники вперед, чтобы догнать Альберта и компанию. Привал мы устроили под старой могучей сосной. Быстро развели костер. Альберт все это время был мрачным и молчаливым. Что-то не так? – спросил я у него. Мы походу заблудились, – ответил Альберт, сплюнув подноги. Быка р ы ж е й Юра тоже выглядели озлобленными и нахмуренными. л и ш ь дядя Толя не терял оптимизма. Он отыскал красивый серебряный крестик. Лет сто пятьдесят или двести ему. сказал дядя Толя, демонстрируя нам свою находку. Мы по очереди передавали друг другу крест и с интересом его разглядывали. От одной только мысли, что когда-то эта вещь принадлежала человеку, которого уже и на свете давным-давно нет, захватывало дух. То есть как это заблудились? недовольно проговорил Марвин, мешая палкой костер. На крестик ему единственному было плевать. Вы же сюда приезжаете третий год. Мы по старым картам идем. Здесь все, знаешь ли, немного изменилось. я з в и т е л ь н о буркнул Альберт. Там, где была дорога, все к р о п и в о й двухметровой поросло. Но по моим подсчетам, минут через сорок мы должны выйти к полю. Это обнадеживает, хмыкнул Макс. Мы съели кашу с мясом, немного отдохнули, сил заметно прибавилось, отправились в путь в приподнятом настроении. Девчонки п о в е с е л е л и снова принялись болтать. По пути к полю обнаружили с е р е б р я н ы й г р и в е н и к о в р е м е н Анны Иоановны. Это другое дело. Немного повеселел Альберт. Такой за хорошую цену толкнуть можно, если хорошенько отмыть. К полю мы вышли только спустя час, и то, как выяснилось, не к тому. Оно было не просто распаханным, но еще чем-то засеянным. Вдалеке виднелись покосившиеся темные избушки и товарные составы. В конце темного поля тарахтел трактор. Не то, да? Не туда? – пристала л и л я Почему-то ко мне. Тише ты! – шикнул на нее л я л я Сестра надулась. Это не то поле. Наконец проговорил Альберт. Идти обратно? – разочарованно спросила Сима. Здесь в принципе тоже можно поискать, – сказал Альберт. Возвращаться сразу к машине глупо. А этот? Бык кивнул в сторону трактора. Альберт не очень лицеприятно отозвался о трактористе и сказал, что, скорее всего, ему не будет д о н а сдела. И мы принялись за работу. Но мужику на тракторе мы все-таки не понравились, и полчаса не прошло, как между ним и Альбертом вспыхнул конфликт. Тракторист пристал с вопросами, кто мы такие и есть ли у нас разрешение. Если бы Альберт вел себя куда сдержаннее, нас бы, скорее всего, отпустили с миром. Ведь всегда можно договориться. Но Альберт вел себя странно, раздраженный и даже з а н у щ и в е г о Разумеется, они с трактористом сцепились. Мужик пообещал, что вызовет наряд, а Альберт послал его куда подальше. Когда тракторист скрылся из виду, л и л я снова кинулась ко мне. Он правда вызовет наряд? Откуда мне знать? Не посмеет. Огрызнулся Альберт. Претензии еще кидает. Да пошел он. А что такое? Что случилось? Паниковала л и л я Здесь все-таки посевы. Неуверенно начала Сима. Ну, прямо Альберт приказал нам искать дальше в этом месте. На поле ничего не находилось, настроение снова падало, еще и с неба стало накрапывать. Зарядил мелкий нудный дождь, холодные капли попадали за шиворот, от чего я ё ж и л с я с непривычки от лопаты заныли плечи, когда на горизонте появился полицейский УАЗик, мы все напряглись. Все-таки вызвал копов? покачал головой Марвин. Я быстро взглянул в ту сторону, где работал Альберт и его команда. Но их в том месте больше не было. Альберт приказал нам оставаться на поле, а сам, разозлив местного тракториста, свинтил. Что за фигня? Растерянно произнес л я л я уставившись вместе со мной в одну сторону. Копатели здесь, будто бы и не было никогда. Мы так увлеклись бесполезной работой, что ничего не заметили. Тракторист между тем поглядывал в нашу сторону и что-то с возмущением рассказывал двум ментам. Что теперь будет? Залепетала Лилька. Заберут в отделение для выяснения личности и всех обстоятельств. Со знанием дела ответил л я л я Но ведь мы ни при чем, в о з м у щ а л а с ь сестра. Я здесь даже и не хотела копать. Это все твой комушка. А у меня и документов с собой нет. Припомнил Марвин. Паспорт в машине. Да и делать мне больше нечего в отделении сидеть. Что нам грозит с т а х штраф? Я понятия не имел, что нас теперь ждет. Блин, как все плохо, запричитал Лялин. Если до мамы дойдет, что снова загребли, она меня прибьет на месте, больше никуда не отпустит. Куда ж тебя отпускать, если ты уже прибитый? спросил я. Но Ляли было не до шуток. Я уже обещал, что такое больше не повторится. У меня как-то был привод. Это ты обещал до или после ворованных фруктов? спросила Сима. Все с удивлением покосились на Лялю. Двое полицейских уже целенаправленно шли к нам. Ляля вдруг повеселел. Нас много, а их всего двое. Предлагаешь бить? Ахнула л и л я Почему сразу б и т ь Удивился Ляля. Предлагаю просто разбежаться. Ну вообще, начал было Марвин, но Ляля к этому времени первым рванул через поле. Мы даже не успели обсудить план действий. Менты, заметив, что один из нас дал деру, теперь перешли на бег. Лилия, взвизгнув, схватила Симу за руку и потащила ее вслед за собой. Вдвоем они побежали в ту же сторону, куда иляли. Лялин к этому времени уже успел здорово оторваться. Я не мог оставить сестру Симу, поэтому сунув под мушку металло-детектор, побежал за ними. Марвин же, ошалев от происходящего, понесся через поле в противоположную сторону. Менты, разделевшись, рванули вслед за нами. Правда, тот, который побежал за Максом, тучный и взрослый, сразу же отстал и плюнул на погоню. А вот за нами побежал молодой, потянутый и полный сил, бежал он здорово. Я надеялся, что может он тоже забьет на эту беготню, но у Мента похоже разыгрался спортивный интерес. с к о р е я догнал Симу с Лили. Теперь уже Сима тащила за собой мою сестру, потому что л и л я ненавидела физкультуру и бег в частности. Ляля уже куда-то свернула и пропала из виду. Я обогнал девчонок и с командовал. На право. Первый повернул к небольшому редкому перелеску, бежал периодически оглядываясь. Девчонки, п ы х т я старались не отставать. Мент тоже маячил на горизонте и что-то угрожающе кричал. Перелесок быстро закончился, начались какие-то заброшенные огороды с разрушенными избушками. Мы м ч а л и с ь вдоль них по узкой тропинке. Дыхание уже начало сбиваться. м е т а л л о д е т е к т о р страшно мешал и складная саперная лопатка в рюкзаке неприятно впилась в плечо. Девчонки заметно отстали, еще и моросящий липкий дождь разошелся. Тогда я свернул к заброшенному коровнику и тяжело дыша стал дожидаться девчонок. Отсидимся здесь, сказал я Лилии и Симе, когда они вслед за мной забежали под навес. Сима тут же уселась на землю, прижавшись спиной к старой потемневшей балке. Я присел перед ней на корточки и взял за руки. Устала? Негромко спросил я. Сима молча кивнула, л и л я стоя за моей спиной, все-таки не выдержала и захныкала. Зачем я вообще поехала сюда? Лучше бы дома осталась, сидела бы сейчас на даче. Так страшно. Сима молча смотрела на нее, заглядывая через м о ё плечо. Внезапно за спиной послышались шорохи, и, судя по вытянутому от удивления лицу Симы, теперь мы здесь были не одни. Сима. Сейчас были Алию, мать родная не узнала. Он стоял перед нами, перепачканный с головы до ног, с рубашки стекали грязные капли, но при этом Ляля был таким довольным, будто отыскал вожделенный клад с золотыми монетами, а не очередные приключения на пятую точку. Лев и л и л я обернулись к Лялину. л и л я тут же сморщил а нос. Господи, а я еще думаю, чем так несет? Где ты был? Как хорошо, что я вас нашел. Все так же счастливо сияя, сказал л я л я А то, честно говоря, забыл, в какой стороне мы бросили тачку. Один бы не нашел меня тут же прошиб холодный пот. Сама-то я тоже слабо понимала, где мы находимся. Оставалось надеяться, что остальные не страдают топографическим кретинизмом, как мы сляли. Одна бы я тоже сгинула в этих лесах. Я там по дороге в канаву какую-то свалился, не заметил ее сразу, шмогнув носом, пожаловался Ляле. Лилия демонстративно зажала нос пальцами. Надеюсь, не в б ы в ш у ю в ы г р и б н у ю яму, сказала она. В старом коровнике была дрявая крыша, поэтому дождевая вода все равно легко проникала внутрь. л я л я увидел рядом с л е в ы й металло-детектор и с облегчением выдохнул. О, захватили с собой, слава богу. Я как побежал, про в с ё на свете забыл. Мы заметили, хмыкнула л и л я Я ж головой за него отвечаю, сказал л я л я А в т о р о м металоискателю, л который принадлежал соседу Левы, Ляля почему-то так не волновался, хотя и за него мы отвечали тоже. Я все-таки спросила: а второй? У Макса, ответил Лев. А Макс где? Удивился Ляля. Мы переглянулись. Честно говоря, я даже не заметила, в какую сторону побежал Макс, и побежал ли за нами вообще. Так быстро все произошло, я ведь и сообразить ничего не успела, как л и л я схватила меня за руку и потащила за собой. Мы замолчали, а вокруг было тихо, только ветер с дождем шумели. Мы нашли местечко, где не протекала крыша, и уселись прямо на пол. Ляли по привычке хотел примоститься рядом с Лили, но та демонстративно указала на противоположный конец коровника. От тебя пахнет. Как думаете, сколько еще ждать? – спросила я. Небо оставалось затянутым, грозовым. Дождь похоже зарядил на весь день. Надеюсь, нам недолго здесь сидеть. л а к с и в ы м голосом проговорила л и л я Я есть хочу. О, да, кстати, согласился Ляля. Тоже бы перекусил. Я, Лев и л и л я тут же повернулись в его сторону. Но ну что? отозвался Лялин. Вид у него был такой забавный и нелепый, что мы не выдержали и рассмеялись. Кто-нибудь помнит, в какой стороне поле? спросила я. Лев и л и л я указали в одну сторону, что уже радовало. Как представляю, сколько пеликать до машины, проворчал Ляля, и снова через лес, теперь еще голодным и под дождем. Ты всегда голодный, сказала я. А если полицейский нас караулит? предположила л и л я В ее глазах был неподдельный и с п у г Хорошо, кивнул Лев. Давайте еще немного подождем. И мы принялись ждать. Ничего не менялось, только дождь разошелся еще сильнее. Так мы и сидели, подробный стук капель, обстановка вокруг угнетала, серость, сырость, еще и заброшенные покосившиеся дома вокруг. Время от времени Ляля пытался разрядить обстановку и заводил непринужденные светские беседы, но никто его не поддерживал, настроения не было. Наконец мы приняли решение возвращаться к тому месту, где бросили машину. слабо верилось, что Альберт, стоя рядом с Уазиком, дожидается с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, но надежда, что нас все-таки не кинули окончательно, еще теплилась. Радовало, что дорога назад должна была занять меньше времени. Все-таки теперь мы не должны были отвлекаться на поиски раскопки. Столько времени на этом потеряли. Например, чтобы достать серебряный гривенник, застрявший в корне старого дерева, л е в е и Максу понадобилось не меньше сорока минут. Нам же сейчас осталось дело за малым. Найти верный путь. Допустим, дорогу до поля я помню, сказал Ляли. Первым выбежав под дождь. А вот дальше. Нужно было крошки кидать, как мальчик с пальчиком это делал, чтобы не заблудился, сказала л и л я выходя вслед за Лялей. Тут же поежилась и накинула на голову капюшон от толстовки. Кто ж знал, вздохнул л я л я Несмотря на то, что он был самым изгвазданным среди нас, Лялин не терял оптимизма. Больше всего, конечно, радовался тому, что мы не потеряли чужой металлоискатель. Интересно, где сейчас Максик? – спросила л и л я когда мы уже шагали вдоль заброшенных огородов. Возможно, когда-то здесь кипела дачная жизнь, с шипящим приемником на ветке яблони, ягодами, овощами, вечерним чаепитием на веранде. Но судя по чавкающей почве разлитому недалеко от коровника болоту, дачи были давно затоплены, и теперь это место производило у д р у ч а ю щ е е впечатление. Наверняка Макса уже схватили и сейчас пытают, предположил л я л я Как пытают? Ахнула л и л я Иголками под ногти. Да ну тебя! Сердилась л и л я Надеюсь, с Максимом все хорошо. Он нас ждет вместе с быком у машины. Какого ты хорошего мнения о людях? Усмехнулся л ё в а имея в виду кинувших нас копателей. Все-таки дурное предчувствие не подвело. Нужно поторопиться. Прямо сказала л и л я некрасиво заставлять людей ждать. Кидать людей еще более некрасиво, сказал Лева, п о г л я д ы в а я на Лялина. Но Ляля молчал. Все-таки он не был в ответе за Альберта. Его поступок оказался для Лялина таким же неприятным сюрпризом. Мы решили обойти поле, чтобы снова не наткнуться на разъяренного тракториста или полицейских. От уже знакомого перелеска свернули налево и пошли в обход к лесу. До ь т о затихал, то ударял с н о в о й силой. Мы быстро в ы м о к л и до нитки. Потемневший от дождя лес казался каким-то особенным. Нас окружили мрачные взъерошенные сосны, вокруг пахло мокрой хвоей и почему-то грибами, хотя еще не сезон. Мы шагали по опружинистому мху и молчали. Поначалу местность нам казалась совсем незнакомой, но вскоре время от времени начали попадаться ямки, д е л о рук быка или Юры. они никогда не закапывали их за собой, хотя дядя Толя за это страшно ругал. Ямки как зарубки на деревьях. знак, что мы движемся в правильном направлении. н а в с к о р о ямы закончились, и нам показалось, что мы все-таки заблудились. Еще и л и л я которая вышагивала впереди, вдруг резко затормозила и пискнула. Осторожно, сама чуть не вляпалась. Мы все остановились и уставились на кучу. Ого, размерчик! в о с к л и к н у л Ляля. Кто это оставил, лось или кабан? Совсем свеженькая, значит, он может быть где-то рядом. Тогда мы прислушались, и сразу стало чудиться, что со всех сторон до нас доносятся подозрительные шорохи, хотя, наверняка, это просто дождь барабанил по лопухам. Лось еще куда не шло, сказал Лева, а вот с кабаном встретиться бы не хотелось. л и л я до этого морщившаяся весь путь от внешнего вида Лялина теперь первой в страхе схватила его за руку, а л я л я и не возражал. Так, держась за руки, они осторожно двинулись дальше. Я же вздрагивал от каждого поломанного сучка под ногами. Мне казалось, что вот-вот из кустов выскочит опасный дикий кабан. Тем более, что вскоре я начала замечать ч ь и т о следы, совсем не напоминающие человеческие. От напряжения и страха даже усталость не чувствовалась. Наоборот, от выброса адреналина откуда-то снова взялись силы, будто мы не намотали с самого утра несколько километров. Когда показался просвет и лес перестал быть таким мрачным, стало немного веселее. Еще и Лялин, забыв о кабанах и лосях, принялся отыскивать ягоды, чтобы накормить Лилю. О, кажется, нашел. Дурачок ты, Илюша! Это в о л ч и и Засмеялась л и л я Убить меня хочешь? Казалось, что бредя с Ляли за руку, она тоже немного успокоилась. Вела она себя немного расслабленнее и уже так сильно не паниковала. А когда в какой-то момент л и л я пожаловалась на то, что натерла ноги, Ляля предложил понести ее на спине. И хотя после своего падения он был весь в грязных дождевых разводах, а л и л я по-прежнему в светлой одежде, это никого не с м у т и л о Так Ляля некоторое время т а щ и л л и л ю на спине. Когда вышли на поляну с переломанной сосной, нашему ликованию не было предела. Это означало, что мы все-таки на верном пути. Еще немного и выйдем к тому месту, где была оставлена машина. Вышли и, разумеется, не обнаружили Уазика. Может, снова в пару ходок? с надеждой в голосе предположила л и л я но тут даже Ляли не мог поверить в такой расклад. Хотя с самого начала нашей поездки очень хвалился и даже гордился своим кумом Альбертом. Как добраться к лагерю, никто не знал. Здесь не ловил телефон, карты НГПС были бессильны, а Ляли и л и л я так вообще всю дорогу проспали и даже не могли определить, с какой стороны мы к этому месту подъехали. Ехали мы не очень долго и все время прямо. Стараясь припомнить дорогу, проговорил Лев. Поэтому сюда. Он повел нас по разбитой дороге. Здесь еще были свежие следы от уазика. Мы п о с к а л ь з ы в а л и с ь на комках грязи, вышагивали по примятой мокрой траве, где-то трава была такой высокой, что приходилось рвать ее руками, как в непроходимых джунглях. Мне не верилось, что все это происходит на самом деле. Я такие приключения до этого только по о д и s c с к а r р и наблюдала. Было пасмурно, хмуро, промозгло, и от того мозг прогнозировал только печальный исход событий. Мы заблудимся, и никто нас никогда не найдет. Но Лев не сдавался. Ляля -ля и л и л я на удивление, тоже полны энтузиазма, поэтому им не было неудобно унывать одной. Мы все шли и шли, и не было нашему пути конца. Голод уже не чувствовался, больше мучила жажда. Дождь продолжал лить. Березы, осины, сосны, ольха. От м е л ь к а н и я деревьев уже голова шла кругом. Снова выйдя из придорожного леса на дорогу, мы обнаружили огромную лужу, которую, наверняка, без труда миновали на УАЗике. Но пройти через нее пешком казалось невозможным. Поэтому мы снова ушли в лес и двинулись в обход, боясь потерять ориентацию. Я уже не обращала внимания на дождь, который снова пошел с новой силой. Капли попадали в нос, в рот, заливали в глаза, но мне было все равно. Когда впереди показался водоем, мы молча с надеждой переглянулись. Быть может, это наше озеро? И все это время мы были на верном пути, хотя местность вокруг по-прежнему казалась незнакомой. Подойдя ближе, выяснилось, что озеро наше, только вышли мы к нему с другой стороны. Впереди на противоположном берегу через косую стену дождя можно было рассмотреть наш пляж и крошечную перевернутую лодку. Вода пузырилась и кипела от ливня. Ляля -ля первым понесся к озеру. Ему хотелось скорее отмыться от всех наших приключений. л и л я хоть и не собиралась купаться в такую погоду, тоже побежала вслед за Ляли, а мы с Левой укрылись от дождя под старой ивой. Я уселась на потемневший влажный песок и с блаженством вытянула ноги. Лев сел рядом. Он долго молчал, поэтому я решила первой нарушить тишину. Наверное, ты уже сто раз пожалел, что решил ехать сюда со мной, сказала я. Пожалел, отозвался Лев. Нет, совсем нет, ни капельки. Но ведь мы даже еще ничего особо ценного не нашли, возразила я. Лев пожал плечами, а затем посмотрел на меня и улыбнулся так лукаво, как улыбался всегда, когда собирался поступить по-своему. А я нашел, наконец, произнес он, глядя на меня. Сквозь шум дождя я услышал а в з в о л н о в а н н ы й грохот своего сердца. л е в склонился ко мне и первым коснулся губами моих губ. Когда его язык нашел м о й внутри все замерло, а внизу живота приятно защекотало. Не обрывая наш поцелуй, я придвинулась ближе и крепко обняла Леву. Шумел дождь, шелестела ива, громыхал гром, но нам было на все плевать. Мы целовались долго, до тех пор, пока сбоку не донесся веселый голослял: и "Ну ничего себе, долго вас еще ждать". Но л ё в а не думал теперь выпускать меня из объятий. Тогда сверху на нас посыпались холодные дождевые капли. Я все-таки не х о т я оторвалась от поцелуев и огляделась. Ляля залез на дерево и принялся трясти его, обдавая нас блестящими брызгами. Ляля, ну ты и придурок, сказала я каким-то незнакомым счастливым голосом. у с п е е т е еще н а л и з а т ь с я вся жизнь впереди, проворчал Ляля. Из-за мокрой одежды он заметно дрожал, зато был чистым. Смеркаться начало, а нам еще в обход озера пилить. л е в п е р в ы м поднялся на ноги и протянул мне руку. Когда мы вылезли из-под ивы, к нам присоединилась л и л я которая до этого, в отличие от Ляли, тактично отсиживалась на берегу. Спустя пару километров дождь наконец стих. Лев обнял меня, и я прижалась к нему в ответ. И снова я не чувствовала усталости и страха. Мне казалось, что вот так обнявшись, я смогу дойти до самого края земли.